«Как все тролли!» – невесело усмехнулся Виконт и тоже поднялся. «Я заметил, он очень к вам привязан. Можно полюбопытствовать, почему?» Излагать долгую историю знакомства с Пака у Ольги не было настроения. Главным образом из-за того, что ей не терпелось закончить этот неприятный разговор и поскорей покинуть замок, пока хозяин не передумал. «Потому что все общаются с ним, как с троллем», – коротко пояснила она. «А я...» Как с человеком? Поразительно. В голосе мужчины мелькнуло удивление, пополам с восхищением. После всего, что вам довелось пережить, вы можете общаться с троллем без страха и отвращения. Более того, как с товарищем. Кстати, я так и не спросил, если это не покажется вам нескромным с моей стороны, как вам удалось спастись? Ольга пожала плечами. Когда я пришла в себя, тролли спали. Тихонько выбралась из пещеры и убежала. За мной никто не гнался и не искал. У них ещё половина солдата оставалась недоеденная. Почему она решила соврать, сама не поняла. Словно кто-то за язык дёрнул. Вроде бы и не было ничего подозрительного в поведении великодушного веконта Бакари, но непонятно откуда возникло убеждение, доверять ему все свои тайны не следует. Ольга прямо сама себе удивилась. До сих пор она не отличалась выдающейся интуицией, из-за чего часто страдала. А тут вдруг на тебе. Невероятно! Опять восхитился Виконт. И вы так просто об этом говорите. Вы действительно отважная женщина, маэстрина. Я искренне желаю вам удачи и не смею далее задерживать. Позвольте мне проводить вас. И если вы действительно решите покинуть столицу, вам будут всегда рады в этом доме. Спасибо. Я буду помнить об этом. Тепло попрощавшись с радушным хозяином, Ольга отправилась на кухню, где уже начинал нервничать Пака, а мадам Катрин пыталась воззвать к совести поstdinных донов и отобрать у них очередную бутылку, кое считала уже лишней. Что же касается виконта Бакари, то он вовсе не направился к гостям, а вернулся в тот самый кабинет, где уже поджидал его давешний старик, покинувший вечеринку в разгар веселья. Знаете, виконт, насмешливо произнёс он, свигая набок свою повязку и выглядывая из-под неё одним глазом. Я считал вас более решительным человеком. Не мог же я в самом деле принудить её силой. Раздражённо отозвался хозяин замка, падая в кресло и наливая себе полный бокал вина. Можете представить, какой знатный скандал из этого получился бы. Не настолько уж нам необходимо это девиться, чтобы ради её приятного общества так позориться. О нет, с той же насмешливостью назвался его собеседник, тоже протягивая руку к бутылке. Конечно, нам бы не помешало иметь её в своём распоряжении, но необходимости в этом действительно нет. Меня горчило другое. Какой из вас получится король, если вы даже не сумели обольтать эту наивную простушку и позволили ей вертеть вами как аккуратнее со сравнениями. Угрожающе перебил виконт, и с определениями тоже Мне эта дама не показалась наивной простушкой. Отнюдь. Да уж, фиалок она вам носовала знатных, готов биться об заклад на что угодно. О своем чудесном спасении она вам наврала. И без этого грамотного тролля там не обошлось. А вы и растеклись. Подумать только, не суметь уговорить женщину и отпустить ее на верную смерть. У вас что, язык отнялся? Или вы нежданно-негаданно втрескались в этот ходячий скелетик? Виконт залпом опрокинул бокал, прислушался к своим ощущениям и неожиданно признался, примерно так. "Что?" кивнул собеседник, то ли от удивления, то ли чтобы лучше рассмотреть невиданное чудо, стянул повязку полностью. Второго глаза, точнее, второго зрячего глаза под ней не оказалось. Зато она потянула за собой седой парик, обнаружив истинное лицо и истинный возраст фальшивого старика. У меня именно что отнял с язык, подтвердил виконт, само удивляя своей уступчивости. И знаете, мастер, о любви, конечно, речь не идёт, но я чувствую себя так, словно меня околдовали. Поверьте, мне случалось пережить это ощущение, и я ни с чем его не спутаю. Звучит глупо, я сам знаю, что никакой магии в этой женщине нету быть не может, ибо её не стало вовсе. Но именно это со мной произошло. И я был бы рад, если бы мне кто-то объяснил, что дьявол на деле творится. Вот даже как, мастер прищурил единственный глаз с заинтересованногоглядова из-под сполшего парика. Любопытней дельцы выходит. А вам случайно не показалось, что наша благородная Донна сегодня сама на себя не похожа? При дворе она вела себя так? Может, я просто чего-то не знаю или наблюдал её не в той среде? Растерянный кавалер тоже призадумался. Я с ней не общался, видел всего несколько раз, да и то и издали. Однако не припоминаю, чтобы тогда она давала какой-либо повод восхищаться своей персоной или вызывала желание поставить ее в пример моей безбутной кузине. Вот именно. И я ничего такого не заметил. Простодушная, непосредственная и вечно перепуганная. Такое впечатление она произвела на меня тогда». «А тут вдруг, нате вам, принцесса неописуемая! Благородные кавалеры дар речи теряют и в ноги падают. Неспроста это, нюхом чую. Вызнать бы, где она шлялась эти три недели и каким образом свои новые способности приобрела. Жаль, ни мага, ни ведьмы поблизости нет». «Ну и чем бы этот маг нам помог?» – раздраженно отозвался Виконт, поглядывая на дверь. Видать, вспомнил, что в трапезном зале его дожидает другая дама. Хотя бы теоретическими рассуждениями. У меня есть несколько гипотез, но проверить ни одну я не в состоянии. Только гадать, то ли наша маэстрина в тропе пещера нашла какой-то артефакт на неклассической основе работающий, то ли это пропажа из мира классической силы так на ней сказалось, то ли дело в ребёнке, которого она носит. А ребенок-то тут при чем? Если его отец действительно кантор, как все полагают, то почему бы внуку неклассического мага не унаследовать дедушкину силу? И почему бы этой силой не поделиться с любимой мамочкой? Так бывает? С классическими магами нет, а вот от мэтра Максимилиана любой пакости можно ожидать. Ну да ладно, носиться по мистрали и в поисках отгадки – дело долгое и опасное, лучше подождать». Пока эту работу не проделают за нас друженки к барьеру да Косте. Как раз перед моим побегом у наместника наметились подвижки в поисках артефактов для хозяина. Шэлар с Катина опоздал по описанию один из них и доложил, что этим кубиком в последнее время игрался его шут. После чего лично обыскал дом и найдя искумово предположил, что болван мог прихватить игрушку с собой в мистралию. По поручению патрона я расспросил выживших участников операции. которые заявили, кубик видели, а прикарманило его все тот же несчастный Хосе Игнасио, на которого и так свалили все, что могли. Значит, в ближайшее время Патрон организует поход на поиски логова троллей, где теоретически лежит теперь бесценный артефакт. Будь я сейчас там, это поручили бы мне, а я бы уж постарался и кристалл не найти, и о нашей беглянке все толком выяснить». но теперь придется подождать, пока все сделают другие. А уж потом выловить нужных людей и задать пару вопросов. Одноглазый Астуриос поправил парик и повязку, вновь превратившись в слепого старика и добавил, «Вот будет потеха, если выяснится, что тролли этот артефакт попросту сожрали».